Эпилог. Венчика из транса я вывела с помощью видеозаписи сеанса. Предоставлять это благое дело Кашпировскому я не собиралась. Что решит суд по поводу этой милой парочки, не знаю. Думаю, что мало им не покажется. А с наследованием квартиры Храмовой дело закончилось совсем просто. Ввиду отсутствия других претендентов на жилплощадь, в силу вступило завещание, которое было оформлено на Наталью. Она в порыве благодарности пыталась вручить мне единственную в их доме ценную вещь, оставшуюся от Элевтины Васильевны – Золотой медальон в виде сердечка с какими-то камнями. Я очень скромно отказалась, заметив, что семейная реликвия — святое дело. А потом осторожно намекнул ее хозяйке, что лучше бы возместить мои непредвиденные расходы, ведь теперь такая возможность у нее есть. Наташа с готовностью согласилась. Поколебавшись, я внесла в список расходы на спасение старухи с попугаем. Представляя, как травмировала эту старушку телепередача Ильи «Криминальный Тарасов». Хотя вряд ли она ее видела, ведь с ее телевизором на экране не узнаешь и мать родную. Кири, разумеется, в этой передаче был за главной фигурой. А я на такую славу и не претендую. Чем меньше людей меня знают в лицо, тем больше шансов сойти за учительницу иностранного языка. А в работе детектива это просто необходимо. Хорошо было уже то, что меня из-за всех этих дел по инстанциям не таскали. Соседи Мухоморного дядьки вообще чувствовали себя героями, ведь они поддержали легенду об одиноком больном мужчине.